2 сентября день был тёплый, тихий, но пасмурный. Рано утром на Волге бродил лёгкий туман, а после девяти часов стал накрапывать дождь. И не было никакой надежды, что небо прояснится. Живопись, живопись — самое неблагодарное, самое скучное искусство. Ольга, я не художник. Одни только дураки думают, что у меня есть талант. Рябовский вдруг ни с того ни с сего схватил нож, боже <как> мой! и поцарапал им свой самый лучший этюд. После чая он мрачный сидел у окна и смотрел на Волгу, а Волга уже была без блеска, тусклая, матовая, холодная на вид. Все-все напоминало о приближении тоскливой, хмурой осени, и казалось, что роскошные зеленые ковры на берегах, алмазное отражение лучей, прозрачную синюю даль и все щегольское и парадное природа сняла теперь с Волги и уложила в сундуки до будущей весны. И вороны летали около Волги и дразнили ее. «Голая, голая!» «Я уже выдохся и потерял талант. «Все на этом свете условно, относительно и голубо!» «Не следовало бы связывать себя с этой женщиной!» Одним словом, он был не в духе и хандрил. Ольга Ивановна сидела за перегородкой на кровати и, перебирая пальцами свои прекрасные льняные волосы, воображала себя то в гостиной, то в спальне, то в кабинете мужа. Воображение уносило ее в театр, к портнихе и к знаменитым друзьям. Что-то они поделают теперь... Вспоминают ли обо мне? Сезон уже начался, и пора бы подумать о вечеринках. А Дымов, милый Дымов, как кротко и детски жалобно, он просит в своих письмах поскорее ехать домой. Каждый месяц он высылал ей по 75 рублей. А когда она написала ему, что задолжала художникам сто рублей, то он прислал ей и эти сто. «Какой добрый, великодушный человек!» Путешествие утомило Ольгу Ивановну. Она скучала, ей хотелось поскорее уйти от этих мужиков, от запаха речной сырости и сбросить с себя это чувство физической нечистоты, которые она испытывала все время, живя в крестьянских избах и кочуя из села в село. Если бы Рябовский не дал честного слова художникам, что он проживет с ними здесь до 20 сентября, то можно было бы уехать сегодня же. И как бы это было хорошо! О, боже мой, когда же наконец будет солнце! Не могу же я солнечный пейзаж продолжать без солнца. А у тебя есть этюд при облачном небе. Помнишь, на правом плане лес, а на левом стадо коров и гуси. Теперь ты мог бы его кончить. А, кончить? Неужели вы думаете, что сам я так глуп, что не знаю, что мне нужно делать? Как ты... как ты ко мне переменился? Ну и прекрасно! Не доставало только слёз. Слушай, перестаньте. У меня тысячи причин плакать. Тысячи, однако же я не плачу. Тысячи причин? Самая главная причина, что вы уже тяготитесь мной. Да. Если говорить правду, то вы стыдитесь нашей любви. Вы все стараетесь, чтобы художники не заметили, Хотя этого скрыть нельзя, и им все давно уже известно. Ольга, я об одном вас прошу, не мучьте меня. Больше мне от вас ничего не нужно. Но поглянитесь, поглянитесь, что вы меня все еще любите. Не это мучить! Кончится тем, что я брошу с Волгу или сойду с ума. Оставьте меня! Она опять зарыдала и пошла за перегородку. На соломенной крыше избы зашуршал дождь. Рябовский схватил себя за голову и прошелся из угла в угол. Потом с решительным лицом, как будто желая что-то кому-то доказать, надел фуражку, перекинул через плечо ружье и вышел из избы. По уходе его Ольга Ивановна долго лежала на кровати и плакала. Сначала она думала о том, что хорошо бы отравиться, чтобы вернувшийся Рябовский застал ее мертвою. Потом же она унеслась мыслями в гостиную, в кабинет мужа и вообразила, как она сидит неподвижно рядом с Дымовым, И наслаждается физическим покоем и чистотой. И как вечером сидит в театре и слушает мазини, И тоска по цивилизации, по городскому шуму Известным людям защемила ее сердце. В избу вошла баба и стала не спеша топить печь, Чтобы готовить обед, Запахло гарью, и воздух посинел от дыма. Приходили художники в высоких грязных сапогах и с мокрыми от дождя лицами. Рассматривали эти Волга даже и в дурную погоду имеет свою прелесть. Да, может быть, вы и правы, но я уже третий день Дешевые часы на стенке. Тик-тик-тик. Озявшие мухи столпились в переднем углу около образов и жужжат. И слышно, как под лавками в толстых папках возятся прусаки. Рябовский вернулся домой, когда заходило солнце. Он бросил на стол фуражку. И бледный, замученный, в грязных сапогах опустился на лавку и закрыл глаза. Я устал. Чтобы приласкаться к нему и показать, что она не сердится, Ольга Ивановна подошла к нему, молча поцеловала и провела гребенкой по его белокурым волосам. Ей захотелось причесать его. Что такое? Оставьте меня в покое, прошу вас. Он отстранил ее руками и отошел. Ей показалось, что лицо его выражало отвращение и досаду. В это время баба осторожно несла ему в обеих руках тарелку с щами. И Ольга Ивановна видела, как она обмочила в ощах свои большие пальцы. И грязная баба с перетянутым животом, и щи, которые стал жадно есть Рябовской, и изба, и вся эта жизнь, которую вначале она так любила за простоту и художественный беспорядок, показались ей теперь ужасны. Нам нужно расстаться на некоторое время. А то от скуки мы можем серьезно поссориться. Мне это надоело. Сегодня я уеду. На чем? На палочке, верхом? Сегодня четверг. Значит, в половине десятого придет пароход. А? А, да-да. Ну что ж, поезжай. Тебе здесь скучно, и делать нечего. И надо быть большим эгоистом, чтобы удерживать тебя. Поезжай, а после двадцатого увидимся. Ольга Ивановна укладывалась весело, и даже щеки у нее разгорелись от удовольствия. Неужели это правда, что скоро я буду писать в гостиной, а спать в спальне и обедать со скатертью? У нее отлегло от сердца И она уже не сердилась на художника. Краски и кисти я оставлю тебе, Ребуша. Что останется, привезешь. Смотри же без меня тут не ленись них, Андрей, а работай. Ты у меня молодчина, Ребуша. В девять часов Рябовский на прощание поцеловал ее для того, как она думала, чтобы не целовать на пароходе при художниках, и проводил на пристань. Подошел скоро пароход. И увёз её.